Глава четвертая. Советская 20 оказался большим старинным особняком в тихом центре города. На фасаде у центрального входа расположились в ряд несколько сдержанно благородных вывесок серьезных организаций. В холле вместо юной девицы на ресепшене солидный дядька. Вы к кому? Требовательно острый взгляд. Бюро эгида. Я созванивалась. Проходите, госпожа Решетникова. Мужчина, заглянув в какой-то список, открыл ей турникет. На второй этаж Наташа одобрительно хмыкнула. Сюда точно не пройдут никакие посторонние без записи и договоренности. Вот на втором этаже на ресепшене сидела уже кукольная девица, привычная в подобных интерьерах. Мазнув по Наташе небрежным взглядом, направила ее в кабинет в конце коридора. Нужная дверь была открыта настежь. В кабинете гулял легкий ветерок из-за открытого окна. Высокий, атлетически сложный, Женый мужчина стоял у окна. Но едва Наталья подошла к двери, он закрыл окно, прошел и закрыл за ней дверь. И только потом остановился напротив нее. «Горелов Максим Евгеньевич, слушаю вас, госпожа Решетникова». От такого напора Наташа даже растерялась, не знала, с чего начать и замялась. Она искала детектива, а наткнулась на адвоката, которого ей посоветовали. Однако, секунду подумав, собралась с мыслями. «Я узнала о многолетней измене мужа. У него есть вторая семья, в которой растет дочь. Я подала на развод, но мне посоветовали найти документальные подтверждения измены. У меня таких данных нет. Значит, нужна слежка. Случайно выбрала ваше агентство, и оказалось, что здесь есть адвокат, которого мне посоветовали для развода. Она улыбнулась и развела руками, мол, так получилось. Интересно, а почему и кто вам рекомендовал меня? Рекомендовал мой адвокат, Рогозин Михаил, потому что муж нанял Самойлова, мой адвокат отказался вести мое дело. «Я не слышала о таком юристе, но это непрофессионально», заметил Горелов. «Покажите все, что у вас сейчас есть». Наталья положила папку и застыла на месте. Горелов быстро, но внимательно просмотрел документы и вперился в Наталью изучающим взглядом. «У вас с мужем общий бизнес?» «Нет, по документам бизнес полностью мой. Мне его передал в дар родной дядя по отцу. У него не было своей семьи. Мужа Решетникова Алексея Я наняла в качестве генерального директора Сама я работаю врачом Заведующей поликлиникой В 25-й медсанчасти И в деревообработке Мало что понимаю Лесстрой это ваша фирма? Да, она на слуху Довольно известная и прибыльная Муж руководит ею уже 12 лет То есть вы не сразу доверили ему руководство? Не сразу Там прежде руководил компаньон дяди Но ушел по возрасту И я попросила Алексея. Горелов не садился, а просто прислонился к своему столу бедром и продолжал сверлить Наталью взглядом. «И что вы хотите?» «Я хочу развестись с мужем, потому что не собираюсь прощать измену и вторую семью. Это во-первых. А во-вторых, «Хочу уволить его с должности без последствий». «В-третьих, оставить с собой сына». «Готова поделить с бывшим мужем совместно нажитое за 15 лет имущество, кроме фирмы», твердо ответила Ната. «Я знаком с вашим мужем, правда поверхностно». Через небольшую паузу заметил Горелов. «У Наты дрогнуло сердце. Откажет. Ваш развод будет сложным». «У Алексея есть все возможности доказать свою значимую роль в работе фирмы». «Готовы делиться фирмой?» «Нет, но готова выплатить компенсацию, если не останется ничего другого». «Однако я надеюсь, что такой опытный адвокат, как вы, найдет аргументы в мою пользу». Попыталась она польстить хозяину, хотя льстить совсем не умела. «Благодарю за доверие», – весело бросил Горелов. «Вы не подписывали никакие документы в последнее время по просьбе мужа? Это я к тому, уверены ли вы, что до сих пор являетесь владелицей лесстроя? Я никогда не подписываю, не читая документа», – обиделась Наташа. «Но не исключаю, что мою подпись могли скопировать или использовать ЭП». «Хорошо, что вы это понимаете. Я берусь за ваше дело, Наталья Александровна, как адвокат и как детектив». «Сами детектив?» Удивилась Наталья. «Нет, что вы! Хотя опыт такой есть. Бюро принадлежит моему двоюродному брату. Я здесь в качестве консультанта и руководителя сыскной службы. Так что все к месту». «Понятно. Тогда заключим договор?» «Вы очень здравомыслящая женщина». С ноткой уважения заключил адвокат. «Конечно, мы подпишем договор. Я сделаю все необходимые запросы?» а вы принесете подлинники всех необходимых документов». «Договорились». Одновременно высказались оба. «Да что за гадство!» Алексей раздраженно пнул подвернувшегося под ноги кота. Он терпеть не мог животных в доме или квартире, только на улице. И Ирина об этом прекрасно знала, но все-таки посмела завести в этом доме вредного британца. Кот, утробно мявкнув, скрылся за диваном а Алексей остановился посередине гостиной, покачивая с пятки на носок. Плохо. Плохо складывается ситуация, и винить кроме себя было некого. Однако, как раз себя Алексей винить не собирался. Еще чего, раз уж так получилось, что все стало известно очень не вовремя. Надо хотя бы минимизировать последствия. Он стремительно прошел в свой кабинет и даже закрыл дверь на ключ изнутри. Приводить мысли в порядок Он привык в тишине. «Итак, что мы имеем?» Четко произнес вслух. «Бизнес. Тут бабушка надвое сказала. То ли выгорит, то ли нет. Даже Самойлов не уверен в успехе. Взять можно только на нахрапом. Но, к сожалению, Наталья далеко не дура. Это не Ира, которая понимает только живые деньги. А на перспективу ума не хватает. И я только начал выводить деньги. Дальше. Развод». Очень не хочется, но придется. Наталья не простит однозначно. Это она с виду тихая, а внутри тащу ведьма. И последнее – дом. Меньше того, в котором живет семья, но тоже неплох. Дом куплен за наличку на имя Сони. И эту сумму Алексей со счета снимал не сразу, а по частям. Отследить невозможно. Дом покупала Мария и оформляла на внучку. Естественно, под контролем Алексея. Но по этому поводу оформлено отдельное соглашение, в котором указан истинный владелец дома. Так что ни Ира, ни Марина выселить его из этого дома не смогут, если что. Про это если что думать совершенно не хотелось, но... Ира в последнее время стала слишком требовательной, настойчивой, Вела себя, как законная жена. Качала права, шантажировала Соней. Это не нравилось Алексею. От этих мыслей он замер в кресле. Получается, из одного дома его выгнали и могут выгнать из второго. Так что ли? И вообще, что за нах? Его хозяин и добытчика выставили из дома». И главное, до этого момента Наталья слова ему поперек не говорила, а тут не просто орала, замахнулась на него, толкнула, довела до раны и ушиба. «Как это разгрести теперь?» В дверь тихо постучала Ира и пригласила к столу. «Я занят!» – рявкнул Алексей. Он все еще не мог простить любовнице встречу с женой. Ему казалось, что Ирина специально все подстроила, чтобы легализовать себя. Покрутил в руках телефон и набрал Самойлова. Как-то в наши дела, Артем Семенович? Пока все спокойно, но мне доложили, что Наталья Александровна сейчас в офисе Горелова а затем собирается в спорткомплекс «Арена». «Твою мать!» – вскочил с места решетников. «Забыл! Спасибо, Артем! Созвонимся!» «Постой, Алексей!» – заторопился Самойлов. «Ты не понял? Твоя жена у «И что?» «И ничего? Он раскатает нас, как блин, и не чихнет». «Надеюсь, ты ему не уступишь, Артем. Прости, но мне надо к сыну». «Удачи тогда!» Адвокат отключился. Не обращая внимания на Ирину и дочь, Решетников быстро собрался и почти бегом рванул к машине. Отсюда до комплекса «Арена» было не меньше получаса по пустой трассе. Но пустым это популярное загородное шоссе бывало очень редко. А Алексей не хотел опоздать и так здорово ложанулся перед сыном. Наташа вышла от Горелого не то чтобы воодушевленной, но успокоенной точно. Этот мужчина показался ей достаточно напористым, даже жестким, способным отстоять ее интересы. В общем, она поверила ему, как профессионалу, и временно отпустила мысли о разводе. Их место заняли мысли о сыне. Павлу 15 лет, но если на сегодняшних соревнованиях он займет одно из призовых мест, то получит взрослый разряд. Станет КМС. А это Пашкина мечта – и нельзя допустить, чтобы житейская нервотрепка помешала ему победить. Ната старалась оградить сына, но невозможно залезть в его голову. Что он там думает по поводу их с Алексеем развода, Наташа не знала. Она успела к началу Пашкиного боя. Их традиционные места на гостевой трибуне были свободны. Наташа даже успела оценить возможных соперников сына. Все ребята, как на подбор, были крепкими и умелыми. На первых секундах боя сына самообладание покинуло ее. Она кричала, вскакивала, махала руками, свистела через пальцы. Пашка же и научил. В общем, болела как могла. И не заметила, как в пылу метания наткнулась на соседа по ряду. Хотя в начале боя там никого не было. Она помнила. «Простите», – машинально бросила Ната, не отрывая глаз от ковра. «Даже не знал, что в тебе спит такой темперамент!» — раздался над ухом голос мужа. «Ты?» — резко отпрянула Ната. «Что ты здесь делаешь?» «Тоже, что и ты!» — безмятежно отозвался Алексей. «Болею за сына!» «Лицемер!» — не выдержала Ната. «Тебе никогда дела не было до успехов сына! А теперь приспичило? Что ты этим хочешь сказать? Чего добиться?» «Успокойся! Надо серьезно поговорить!» снизив тон, потребовал Алексей. «Ни мне, ни тебе не нужны лишние проблемы. Договоримся о разделе фирмы мирно, и я сниму свои претензии». «Чего? Ты посмотри на него!» Наташа аж руками всплеснула. «Он мне одолжение делает. Снимет претензии, если фирму поделю. А ты кто такой, чтобы их предъявлять вообще? Нанятый работник, и все. Никаких прав на прибыль фирмы, тем более на саму фирму, У тебя не было и нет. Или, дай подумать, не успел наворовать достаточно, и теперь ищешь лазейки – не выйдет. Ни о чем говорить с мужем не хотелось совершенно. И понимая, что сам он с трибуны не уйдет, Наташа решительно переместилась к знакомым родителям, которые тоже пришли болеть за ребенка. Уж среди других людей решетников не будет доставать ее разделом. Для себя она поняла одно – Алексея беспокоил не столько развод, плевать он на него хотел, сколько раздел имущества и капиталов. Понимал, что прав на фирму не имеет и все равно пытался как-то урвать побольше. Ната очень надеялась на суд и на Горелого, потому что девяностые, хотя и минули, но насильственный отъем собственности еще имел место быть. Она ругала себя за беспечность, доверчивость, слепоту и клялась, что в будущем подобных ошибок не повторит. Очень боялась оставить сына без наследства, ведь дядя, оформляя фирму на нее, имел прицел на Павла. Надеялся, что у Пашки получится не разорить, а приумножить дело всей его жизни. А сыну было тогда несколько месяцев от роду. Мальчик, наследник надежда. Дядя в него верил с рождения. А она, Ната, получается, своей бестолковостью чуть не погубила все дело. Так что сдаваться ей нельзя. Крики на трибуне вернули ее к действительности. Шли последние мгновения схватки. И Ната видела, что сын устал, держится из последних сил. «Паша! Смолины не сдаются!» Закричала, что было сил. Почему не назвала супружескую фамилию, даже не поняла. Но уже совсем не хотела отождествлять себя и сына с бывшим мужем. Пашка, похоже, услышал, резко вышел из захвата и молниеносным броском отправил соперника на ковер. Более крупный соперник рухнул, как подкошенный, и Пашке осталось только прижать его локтем, не давая подняться. Победа! Не задумываясь, Наташа ринулась в раздевалку, Бой Павла был последним, и вся команда должна быть на месте. Наташа радовалась и за ребят, и за тренера, и особенно за сына. Все не зря. Изматывающие тренировки, строгий режим, здоровый образ жизни, самодисциплина и первый большой успех. КМС. Мечта сына. Профессиональный спорт. И она не позволит, чтобы из-за житейских проблем у ребенка рухнуло будущее. А то, надо же, денег он на спорт не даст. Сейчас она воспринимала мужа, как постороннего, чужого мужчину. Не надеялась на него. Не ждала никакой помощи, никакой поддержки. Наоборот, опасалась подстав и мести. Примерно с такими мыслями она летела в раздевалку и на пороге врезалась в чье-то тело. Горелов, тот стоял рядом с Пашкой, И по-свойски ерошил его взмокшие волосы, одновременно что-то горячо ему объясняя. А Пашка внимательно слушал и согласно кивал. «А вы знакомы?» – заикнулась Наталья, когда оба повернулись к ней. «О, мам, ты вовремя! Познакомься, это мой наставник, Горелов Максим!» Он еще из первого выпуска нашего клуба. Помогает мне поставить удар и бросок. Знаешь, какой он крутой? Он чемпион Европы и чемпион России. Эээ, -э -э очень приятно, выдавила Ната. Взаимно, Наталья Александровна. С легкой усмешкой ответил адвокат. Мам, я в душ. Надо быстро переодеться, сейчас награждать будут. Сын убежал. Горилов хмыкнул, подхватил Нату под руку и вывел в вестибюль. «Не переживайте, Наталья, все уладится». «Вы поэтому взялись за мое дело? Из-за сына?» «Нет, даже не думал об этом. Мало ли одинаковых фамилий. И Павел никогда не упоминал родителей. Я и не знал, чей он сын. Мы больше о тренировках, о тактике схватки говорили». «Понятно, но, знаете, я рада, что сын занимается с вами. Ему не хватало мужского внимания». «Теперь вижу, где он его добирал». «Правда, удивляюсь, почему мы раньше здесь не встретились. Спасибо вам!» «Не стоит», — отмахнулся Горелов. «Я же тоже не просто так продолжаю ходить в клуб. Здесь родная атмосфера, драйв, спарринги с молодыми и борзыми». Коротко рассмеялся он. «Так что я тоже в плюсе». «Кстати, я видел здесь вашего мужа рядом с вами. Ничего не хотите рассказать?» «Нет, ничего не случилось. Просто очередной наезд и дурацкое предложение». Озвучьте, потребовал адвокат. «Муж требует поделить имущество и бизнес пополам до суда или угрожает по суду отобрать все». «Всего-то?» – с сарказмом оценил Горелов. «Ну, а я делиться не хочу, и поэтому заказала вашему бюро доказательства измены». Но, кажется, о моем задании немного забыли. Не надо язвить госпожа Решетникова. По вашему запросу уже работают люди. Вам ведь нужны не фейки, а реальные факты. Они будут. Всего хорошего. Всего автоматически отвечает Наташа уже в спину мужчине. Стало стыдно за стервозный выпад в сторону совершенно невиновного человека. Но слово уже вылетело, а извиняться не хочется. «Мам, ты разве знакома с Максимом?» «Да, Паш, оказывается, это наш адвокат против отца». «Круто! Тогда у нас все получится!» Пока прошло награждение, пока выдали дипломы, пока ребята похвастались друг перед другом и поделились фотками, наступил вечер. Домой они с Пашкой приехали поздно, а их ждали...